Солнце плавило гельсингфорский рейд, на котором в томительном зное застыли раскаленные утюги дредноутов. Броня палуб обжигала матросам пятки. Купались много, прямо с мостиков в воду бултых, потом лезли на корабль по балясинам штормовых трапов. Голые плясали на шкафутах, вытряхивая из ушей воду. Когда солнце уходило за античную храмину финляндского сената, над рейдом свежело. Вечерами эскадра отдыхала от митингов, от ораторов и резолюций, от которых команды уставали гораздо больше, чем раньше, от вахт, боев и приборок. Заводили граммофоны. Каждый корабль имел свою любимую пластинку. Ее гоняли часами, радуя себя и досаждая другим. — О, российские граммофоны! Вас никогда не позабыть! С учебной авиаматки Орлица жалобно выстрадал Морфесси. «Вы, простите, песен их нет у меня, на сердце такая немая тоска». А затем и полилось. До глубокой ночи рыдала над дредноуте Петропавск Настя Вяльцева. «Дай, милый друг, на счастье руку, гитары звук разгонит скуку». На посыльной кунице дурачились в грамзаписи популярные клоуны «Бим» и «Бом», а на благородной «Ариадне» борта, которые были украшены красными крестами, гоняли по кругу, как шахтерскую лошадь еврейского куплетиста Зангерталя. Армянин молодой, рядом в комнате жил, и он с сарой моей шуры-муры крутил. Из кают-компании элегантной яхты Азилия слышался изнурённый надлом Вертинского. К мысу радости, к скалам печалили, к островам ли сиреневых птиц, все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц. Эсминец Эмир Бухарский обожал Надю Плевицкую. Средь далеких полей на чужбине, на холодной и мёрзлой земле Разведя высокую волну, прошел поражающий, изо всех иллюминаторов которого, словно воду через дырки дуршлага, выпирала глуховатый цыганский босок Вари Паниной. «Стой, ямщик, не гони лошадей, нам некуда больше спешить, нам некого больше любить». А из отдаления, с захудалых и грязных трачиков, обиженных пайком и жизнью, Проливался на рейд Гельсингфорса широко и свободно сладостный сироп голоса Лёни Собинова. «Слезами неги упиваться, тебя терзать, себя томить, твоей истомой наслаждаться, вот так желал бы я любить». Разом смолкли граммофоны, дредноуты провернули башню. Дмитрий Николаевич Вердеревский из начальников бригады под плава стал пятым комфлотом на Балтике с начала войны. Неглупый человек, он понимал, как будет ему трудно. — Андрей Семенович, — сказал Вердеревский, поблескивая лысую головой, — я должен исполнить свой долг. Сейчас, — ответил ему Максимов, — помимо долга воинского существует еще и понятие долга революционного. — Как-то вас примут на эскадре Гершингфорса мое повышение и ваше назначение. Ставка не простила балтийцам выборности комфлота. Сам принцип голосования приводил в ярость генералов из Могилева еще вчера пивших-евших на походном серебре императорского двора. Ставка нажала на Керенского, и он назначил... В командующий Балтийским флотом контрадмирала Вердеревского Максимова же, чтобы не остался человек на обсушке мели, перепихнули в начальники морштаба. Вердеревский щелкнул себя перчатками по ладоням Обойдем корабли, эскадры, вместе. На катере, стой рядом, два адмирала, приходящий и уходящий, выкрикивали в мегафоны обращения к эскадре. «Будем работать рука об руку», — обещал Вердеревский, проплывая мимо дредноутов, тяжко лежащих на воде, словно черепахи. Андрей Первозванный отвечал ему, «Долой Вердеревского, вернуть Максимова». «Андрей Семенович, что мне ответить на это?» «А лучше промолчите». Вердеревский опустил бинокль, обеспокоенный По антеннам Петропавска пробежала искра передачи. Линкор по радио оповещал всех-всех-всех, чтобы министры признали за балтийцами право избирать для себя начальников. 78 кораблей гельсингфоркской эскадры поднимали флаги, тут же голосуя в рёве сирен за выборное начало. Адмиральский катер пролетал весь в брызгах пены под стволами главного калибра линейных сил, грозивших Вердеревскому полным непризнанием, и новый Комфлот покорно выслушивал брань скорбельных палп. палуб. — Труднейшие времена, — сказал он на пристани. — И подскажите, как мне выгнать эти линкоры в море? — Даже слава, — печально ответил Максимов, — Даже слава, столь геройски воевавшая, не желает больше держать позицию. Чтобы сдвинуть линкоры с места, надо будить в матросах самолюбие и гордость. Нет, я верю, они встанут на позицию, когда будет затронута честь революции и ясен оперативный план. А если затронута честь России, сейчас им на это плевать с фок-мачты. Два адмирала еще раз окинули панораму рейда. Незабываемая картина, оскорбляющая одного и ставящая в неловкое положение второго. На мачтах линкоров не был спущен флаг Максимова, вице-адмиральский, а делегация матросов пыталась сорвать с кречета флаг Вердеревского, контр-адмиральский. «Познакомьтесь с Дыбенкой. советовал максимов он человек сильной воли ловко схватывающий суть любой мысли но предупреждаю что дыбенко человек с капризами и крайне честолюбив понравитесь ему будет верить и поможет но если не понравитесь тогда простите а что тогда спросил вердеревский тогда он станет пожирать вас на каждом углу Именно так он поступает сейчас с Керенским, и нет врага для Дебенки более страшного, чем наш министр. Он его жрет ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно, и вся эскадра слышит хруст костей Керенского. Челюсти же у Дебенки необыкновенно здоровые, как у негра». Керенский совершал массу глупостей. «Зачем ты сделал своим помощником лейтенанта Лебедева, которого флот совсем не знал? Да и откуда знать, если этот Лебедев был лейтенантом французской службы?» Матросы крайне возмущались этим и говорили так. «Ну разве можно чужака к нашим секретам подпущать?» Офицеры вполне соглашались с матросами. Уважающий себя человек, — рассуждали флотские эстеты, — не станет носить черный мундир при белых штанах. Когда смотришь на Лебедева, испытываешь лишь одно желание — перевернуть его с ног на голову, чтобы черное внизу, а белое наверху. Первый съезд болтфлота собрался, и грызня началась сразу же. — Партийное это тебе не делешь бачка с кашей. Бой для большевиков слишком неравен. Поджимают эсерствующие товарищи, анархистующие и прочие. Павел Дыбенко совершенно спокоен за Гельсингфорс, за Кронштадт, даже за Або и Аренсбург, Но зато Ревель ведрами мою кровь пьет. Ох уж эти ревельцы! На высоких скоростях носятся по морю, как ошалелые. Для них мелюков авторитет. Профессор, как же? Резолюции свои Керенскому пересылают. Он для них непогрешим. — Где Лебедев? — спрашивал Дебенко на собрании. — Нет, Лебедева. — Устав Центра Балту утвердили? — со скрипением стульев. — Без него. Слово взял Дебенко. как берут быка за рога. Предлагаю лейтенанта Лебедева вычеркнуть из списка почетных председателей. Семеро одного не ждут, а эскадра, когда она движется, не станет волокитничать, ежели один тралец отстал. Выбросили Лебедева. Заодно и керенскому наука. Приехал опоздавший Лебедев, сразу поперся на трибуну. Утверждение устава Центробалта в таком большевистском виде есть предательский акт, означающий непризнание правительства. Дыбенко мрачный шлепнул перед Вердеревским устав. — Ваша очередь. Пёрушки есть? Подпишите. — Не могу, — отвечал комфлот. — Чернил нет, что ли? Министр еще не подписал. Керенский. Да вы же клялись, что рука об руку, и будем работать дружно. Но не могу, Павел Ефимович, поймите меня. Керенский подмахнет, тогда и я добро спущу. В середине съезда на трибуну поднялся матрос, седой, с тиком на лице, еще не обсохший. — Я прямо с дна моря, — сообщил он. Пролежала наша лодка на грунте в шхерах пять часов. Затонула. На глубомере тридцать два показывала. Воздух кончился. Амба пришла. Тогда жребий бросили, кому какая судьба. Восемнадцать ребят остались лежать на грунте, а пятерым лофа выпала. По жребию. Через люк всплыли мы. Пятый — это я. А те восемнадцать, может, и сейчас стоят на цыпочках в воде по уши. Добирают с подволока последние граммы воздуха. Пятеро нас посидел вот не кстати. — Братцы! — выкрикнул подводник. — Уж вы постарайтесь. Общим решением кончайте войну! Вердеревский склонился к уху Максимова. — А я хотел ее начинать. Керенский прибыл. На перроне Гельсингфорса выли оркестры. Дамы просили своих кавалеров поднять их, чтобы взглянуть на министра-социалиста. Ах, душка, как он демоничен! Керенского уже завинчивало в гулком зените славы. Пришит к истории, анумерован и скреплен, и его рисуют Бродский и Репин. Вердеревский был со штабом и скомандовал Дыбенке. Центр Балт в Кильватер Ходу. С рукою на черной перевязи, в гетрах и бриджах, во френче британского покроя, жестковолосый Керенский шел, не улыбаясь. А за ним из вагона сыпало, сыпало, сыпало, как из дырявого мешка мусор. Это его адъютанты. Изредка, встретив просьбу или заметив непорядок, министр бросал уголком скептического рта «Адъютант, запишите» и шествовал дальше. Павлу Дебенко он сказал с угрозой «Ну хорошо, я приду на Виолу. Адъютант, запишите». Встретили его на Виоле честь честью, как министра. «За Керенским по трапу просигнали белые штаны Лебедева», — министр сказал. «У меня двадцать три минуты свободного времени». «Да «Ничего, справимся», — утешил его Дыбенко и подсунул для подписи устав балта. Керенский даже не глянул, подписал. «Утверждаю». Лебедев, которого перед употреблением надо было переворачивать с ног на голову, был удивлен. «Но я своих решений не отменяю. Адъютант, запишите». Дебенко, радуясь, что так обошлось, объявил Центробалту. «Слово для приветствия народному министру!» Поговорить Керенский любил, и двадцать три минуты прошли. «Вы же уходить собрались? Не опоздайте!» Керенский растерянно замолчал. Повернулся к свите. «Состав центра Балта? Пересмотреть. Адъютант, запишите». Вдогонку ему гаркнул Дыбенко. «Состав временного правительства тоже пересмотреть». «Адъютант, запишите». И записали. Анархисты собирались встречать князя Кропоткина. О широте их натуры можно было судить по ширине клешей. — Шестьдесят пять сантиметров — это еще не предел анархических возможностей. Магии мы больше до тряпок не нашли. Обедняла Русь. Хатов сновика, готовясь к церемониалу встречи, повесил на грудь себе кулончик из сапфира. Между нами говоря, в одну дамочку вечерком обчистил, потому как свобода... Золотой браслет сердоликом крутился на волосатой руке котельного машиниста с эсминца «Разящий». Пили дентурат из графина Хрустального, который в 1813 году забыл в метавском дворце король Франции Людовик XVIII, закусывали хамсой, разложенной на газетке. Хатов, между прочим, в газетку посматривал. Во. Адмирала Колчака пишут здесь, а надо всенародным диктатором сделать, чтобы он всем нам дёру задал хорошего. Черноморцы у него, — сказал котельный с браслетом, — сырком в маслице катаются. Жарей не хочу. Добавку запорт отрыгивают. Хохлы там, они привыкли. Сало с салом. Хутора имеют. Хозяйственные. Коли кто в дезертирство ударится, так обязательно пушку или пулемет до да жинки прут. В хозяйстве все сгодится. Явился главарь кронштадтских анархистов. Очевидец пишет. Черный длинный плащ, мягкая широкополая шляпа, черная рубашка в забой, высокие охотничьи сапоги, пара револьверов за поясом, в руке на отмышь винтовка на которую он картинно опирался не помню лица только черная клином борода всем врезалась в память карбонарий заговорщик пить хочу сказал он голосом капризного ребенка не дать ли миляга водички из под крантика?» «Ходят по миру злостные слухи», — отвечал главарь, — «что в мире существует такая жидкость — вода, которую употребляют обычно для стирки белья. Но мы ведь не белье стирать собрались». Ему налили денатурату, и он успокоился, поправил шляпу. «Пошли! С песнями!» «За князем Кропоткиным». Ученым с мировым именем, человеком чистейшей души и сердца, влочился шлейф грязной накипи. Он уже знал по газетам и слухам, какие появились у него последователи на родине, и сердито посматривал в сторону декольтированных матросов. Князь сказал им, анархизм совсем не то, что вы думаете. «Надо вам учиться. На одном мне свет клином не сошелся». без знаний не будет свободы да мы знаем мы же читали ответил ему хатов вы и мою пошехонскую старину читали ну как же только ее и прорабатываем а мою книжку господа головлева тоже читали так с нею ложимся». почитаю у каждого под подушкой историю одного города выяснилось они законспектировали Врете. и князь пошагал от них прочь. Анархисты шли за ним, поплёвывая семечки. — Дурит старикашка! Это себя набивает! Не на таких напал! В зале ожидания вокзала Кропоткин встал на лавку и заговорил с вокзальной публикой, как говорят люди, сами с собой. — Я глубоко верю в образование... Безначального коммунистического общества. Верю в организацию коммунистических общин в крестьянстве. А сейчас России надо лечь костьми, но никакого братания с гуннами и вандалами. «Где же слава Плевны?» Мимо него таскали мешки спекулянты и пёрли на перроны дезертиры с винтовками. Визжали бабы. Плевать на плевну. Балтика своим крылом задела и солнечный Севастополь. Большевики-балтийцы переломили черноморцев на митингах. В их же базах черноморский флот развернулся на борьбу с контрреволюцией, И пришел последний час Колчака. По каютам эскадр гремели выстрелы. Не убивали, нет. Это офицеры сами кончали с собой. В этот последний свой час Колчак сбросил маску демократа. На флагмане Георгий Победоносец, вокруг которого собралась эскадра, покраснев от натуги, Колчак кричал в мегафон «Вы несвободные граждане». Обунтующие рабы! Вас не вразумить словами! Вас надо стрелять, как собак!» Искандра ревела. «За борт его!» «Эй, на Георгий, хватайте за ноги!» Флаг Колчака дрогнул, сползая вниз по мачте броненосца. «Сдать оружие!» — приказали ему. Колчак выхватил свою саблю, сломал ее на колени и обломки вышвырнул за борт. Сбежав с мостика, прыгнул под капот катера, и мотор сразу заторкал, быстро доставив его на графскую пристань. Придя домой, он сказал жене, — Соня, моя карьера сегодня кончилась навсегда. — Нет, — ответила жена. Ты посмотри, что пишут о тебе в газетах. Тебя прочат в диктаторы всей России. В дверь постучали, и, как в сказке, появился долговязый американский адмирал Гленнон, прибывший в Севастополь с миссией. Мы прибыли, чтобы учиться у вас. Америка — страна богатых возможностей, и она сумеет расплатиться с вами». Колчак был очень сдержанным человеком, но иногда он взрывался, как бешеный огурец, и тогда сам себя не помнил. — Убирайтесь, к чертовой матери, все, все, все! Вечером Колчак уже покинул Севастополь, и едва исчезли окраины города, как в купе к нему просунулась голова Гленнена. Адмирал, — сказал он, — штаты нуждаются в таких людях, как вы. — Поверьте, здесь вы уже никому не нужны, а в Америке закройте дверь, я устал! — ответил ему Колчак. — Чего он хочет от тебя, Саня? — спросила жена. Колчак открыл окно. Бурный поток воздуха ворвался в купе и запахло степью, мятой, чабрецом и навозом. Американцам нужны наши секреты минного дела. Ты ж знаешь, что в этом вопросе мы, русские, обскакали флоты всего мира. За океаном детские игрушки, а не минные постановки. На вокзале в Петрограде опять подкатился Гленнон. На досуге, адмирал, поразмыслите над нашим предложением. Мы не пожалеем золота. В случае согласия вот мой адрес. Зимний дворец, миссия адмирала Гланана. В Мариинском дворце Колчак выступал перед министрами. — Вы слабые люди, — заявил он правительству. — Вы замусорили Россию высокопарными словами, когда требуется только кулак. Ему предложили ехать обратно в Севастополь и поднять на флагмане свой вымпел — Тогда якобы все уладится. Мой вымпел разорван в клочья. Вам этого не понять. Может, примете на себя Балтийский флот? — Из огня в поломя? — спросил Колчак, кося глазами. На выходе из дворца за адмиралом вдоль тротуара следовала машина под звездным флагом штатов. Гленнон помахал рукой. «Адмирал, садитесь, я подвезу вас». «Кстати, опять об Америке. Вы напрасно так относитесь к поездке за океан. Вы, русские, плохо представляете страну, которая вас отлично знает».